Глава 14. Мара. Клыки и когти рвут воздух. Мой вук, огромный черный волк, первым врезается в стену янычар. Его рев — это ударная волна, от которой содрогается земля под моими босыми ногами. За ним своем бросаются остальные. Десять против тридцати? Безумие. Но это наши леса, наша земля. Стальные клинки сверкают в зареве пожара. Молодой черный волк из стаи Любомира получает удар топором в бок. Он визжит, отскакивает, но его брат тут же вцепляется янычару в горло, заливая все вокруг алой кровью. Воздух быстро наполняется медным, сладким, отвратительным запахом смерти. Он бьет в нос, щекочет горло. Я стою, наблюдаю за сражением и не могу пошевелиться. Бубин, кажется бесполезной игрушкой в этом кроваво-огненном аду. А потом мой взгляд находит его, дракона. Он все так же сидит на своём скакуне, невозмутимый, словно идол. Жёлтые змеиные глаза, холодные и оценивающие, скользят по полю боя. Он наблюдает. Как хозяин наблюдает за травлей собаками дикого зверя. От него исходит волнами та самая чудовищная мощь, о которой говорила Веда. Она давит на сознание, шепчет о бессилии. Но я вижу нечто иное, как наши волки, ведомые яростью и болью, рвут их строй, как и мой вук, могучий и неудержимый, прокладывает кровавый путь, и за ним рушится стальная стена. Они не просто сражаются, они мстят за Петра, за мой дом, за всех нас. И что-то щелкает внутри, ледяной ком страха в груди тает, сменяясь жгучим гневом, что поднимался во время похорон. Танцуй в такт биению своего сердца. Позволь своему гневу вырваться на свободу. Слововеды звучат в ушах четче, чем звон стали. Я отступаю на шаг, закрываю глаза, делаю глубокий вдох. Воздух пахнет гарью, кровью и лунной пыльцой. Я чувствую ее. Она здесь, ждет. Поднимаю бубен. Пальцы сами находят ритм. Первый удар. Тихий, робкий. Но в ответ над головой луна вспыхивает ослепительным серебром. Ее свет становится осязаемым, обволакивающим, словно вуаль. Он проникает под кожу. Кровь в венах вскипает. Я танцую. Это боевая пляска. Выпады, вращение бедер, уворот. Я бросаю голову назад, подставляю Луне всю себя. Чувствую, как энергия копится в животе, сжимается в горячий тугой ком. Воздух вокруг меня мерцает, искажается. Я — сердце этой бури, проводник силы Луны. Второй удар бубна. Громовой раскат разрывает небо. И тут дракон слезает с коня. Он медленно, неспешно идет через поле боя, словно гуляет по саду. Волки инстинктивно расступаются рыча, но не решаясь атаковать. Его мощь совсем иного уровня. Он останавливается в центре того, что было моей родной деревней, в нескольких шагах от меня. Расправляет огромные кожистые крылья, отбрасывая на землю гигантскую тень. Довольно игр. Его голос низкий, с металлическим отзвуком. Он бьет по нервам, пугает. Вук с рыком бросается на него первым. Удар могучих лап, способных свалить медведя, дракон парирует одним движением руки. Кажется, он даже не напрягся. Его кожистые крылья со свистом растекают в воздух и бьют Вука в грудь. Мой муж с глухим стоном отлетает назад, падает и не двигается. «Нет! Вук!» С губ срывается звериный вой. «Это не я, а волчица!» Один за другим наши воины бросаются на дракона. Первого он ловко ловит за горло и силой вбивает в землю. Хруст костей отдается эхом в моей душе. Других он просто отшвыривает, как щенков. Его сила просто чудовищна. Опускаюсь на колени. Мощь луны иссякла после третьего удара бубна. Я пуста, разбита. Дракон подходит ко мне. Могучая тень накрывает меня целиком — Пахнет древним пламенем и властью. Холодная, облаченная в латы рука сжимает мой подбородок, заставляя поднять голову. Его пальцы впиваются в кожу до боли. «Сильно!» — произносит, и в желтых глазах вспыхивает интерес. «Ведьма? Дикая, необузданная. Ты пополнишь мой гарем. Будешь одной из многих, но...» «Особенной». Его слова будят внутри что-то первобытное. Прикосновение вызывает дрожь отвращения, горем, вещь, коллекционная игрушка. Ярость приходит не из магии, ни из силы Луны. Она поднимается из черной глубины, где годами копилась боль отчуждения, горечь несправедливости, яд материнских слов. Из той самой дикости, что спала внутри — и которую так желал во мне Вук. Я вскакиваю на ноги, со всей силы толкаю закованную в латы грудь. Дракон пошатывается. Никогда. Этот крик, он не мой, низкий, хриплый, рычащий. Дракон, уверенный в своей непобедимости, отступает на шаг. На смуглом лице появляется удивление. А внутри меня все рушится и перестраивается. Боль острая, раздирающая. Сладкая агония. Кости ломаются и срастаются заново, сухожилия натягиваются, как тетива, кожа горит и рвётся, и сквозь нее пробивается густая белая шерсть. Я падаю на четвереньки, тело вытягивается, наливается стальной силой, мир окрашивается в оттенке алова и становится невероятно четким. Я слышу каждый вздох, биение сердец вокруг. Запах дракона становится невыносимым. Я. Я, протяженный волчий вой, полный мощи и торжества, вырывается из волчьей глотки, и вместе с ним яркая волна лунной силы. Вук медленно поднимается на лапы, его рана затягивается на моих глазах, другие волки тоже исцеляются, мое превращение, оно излечило их. В луже крови вижу отблеск своей серебряной шерсти, длинной, густой, переливающейся в свете луны. Я — белая волчица. Вук бросается на дракона с яростным ревом, за ним — все остальные, вместе, не по одному. Теперь волки не просто мстят, они защищают свою волчицу, свою ведьму. Острые зубы впиваются в его крылья, рвут перепонки, грызут доспехи, Дракон ревёт от боли и ярости. Он отбивается, расшвыривает волков, но они слишком сильны, воодушевлены моим преображением. Дракон отступает. В его глазах впервые появляется не удивление, а злоба. «Ведьма!» — его рык оглушителен. «Ты ответишь за это! Ты и твой проклятый род!» Он силой отталкивается от земли, И израненные крылья с трудом несут его в багровое небо. Чудовище скрывается в дыму. Я стою, переводя дыхание, чувствуя каждым мускулом свое новое могучее тело. Волки обступают меня. Моя новая семья. Моя стая. Они тыкаются носами в мои бока, в шею, тихо рычат, урчат. Это признание. Настоящая волчья преданность. Вук подходит и прижимается могучим лбом к моему. Его шерсть пахнет кровью врага, Мой муж издает низкий гортанный рык, полный гордости и облегчения. Я обвожу взглядом пепелище. То, что было моим домом, ничего не осталось. Боль, острая и пронзительная, сжимает мое волчье сердце. Я поднимаю морду к луне и испускаю долгий скорбный вой. Плач по дому, по родителям, по прошлому. И тут, словно в ответ, С севера, откуда мы пришли, доносится пронзительный металлический зловещий звук. Ни горн и не барабан. Это боевой клич османов». Вук встревоженно рычит. Он издает короткий повелительный лай. «Дом. Наш новый дом. Любляна. Веда. Старики. Дети». Не сговариваясь, мы разворачиваемся и бросаемся обратно в чащу. Мощные лапы бесшумно несут нас по знакомым тропам, но в сердце у меня теперь лёд. Битва только началась.